Глава 6. Оказалось, что ответить на вопросы Гурова в принципе очень даже можно. Фотограф Сергей, которого пригласил Фрейман, был не слишком разговорчив, но увиливать от ответов не стал. Он совершенно точно сообщил Гурову, что в день получения гонорара Перфилов намеревался навестить свою любовницу, с которой в последнее время встречался особенно часто, а именно Главацкую. О каких-то иных планах разговоров не было. Сергей даже сообщил, что ни испуганным, ни озабоченным Перфилов в тот день не выглядел. Наоборот, настроение у него было приподнятое и даже игривое. Он собирался оттянуться на всю катушку, по его собственному выражению. В общем, этой информации мало что могла прояснить. Головацкой уже не было в живых. Но фотограф Сергей назвал Гурова еще несколько человек, которые могли считаться близкими приятелями Перфилова. И это уже было кое-что. Правда, в основном это были фамилии и прозвища, а также какие-то почти безликие Ленки, Татьяны и Анжелы, о которых Сергей имел только приблизительное представление. Но все таки он сообщил Гурову два телефонных номера, которыми тот и решил в самое ближайшее время заняться. Он вернулся в Главк и уже собирался позвонить некоему Ведюнину, рекламному агенту, работавшему на одной из местных телевизионных студий. По словам Сергея, Мирфилов частенько проводил время в обществе этого человека. Однако здесь Гурова ждал неприятный сюрприз. Сотовый телефон Видюнина не отвечал, а на студии ему ответили, что Ведюнин находится в больнице, потому что вроде бы сломал ногу. В какой больнице обосновался Видюнин, никто Гурова ответить не мог. Приходилось все начинать сначала. Но тут вернулся Кричко. Он уже побывал в офисе, где работала Гловацкая, и кое-что выяснил. «Там, конечно, все в шоке», — сообщил он. Гловацкую ценили как работника и как женщину. По-моему, половина мужчин в фирме были в нее слегка влюблены. По секрету мне сказали, что у нее когда-то был роман с шефом Ивановым Виктором Леонидовичем. Это такой представительный человек лет 50, довольно моложавый, из таких, что нравится женщинам. Он, разумеется, ничего такого не подтверждает, Говорит, что женатый человек и вообще на работе занимается только работой. Но чувствуется, что смерть Головацкой для него нечто большее, чем потеря ценного работника. А как он физически, — поинтересовался Гуров, — мог он убить женщину голыми руками, как ты думаешь? Ну, вообще-то мужик крепкий, — ответил Кричко. Но, честно говоря, представить его в роли убийцы трудно. Чрезвычайно уравновешенный и рассудительный мужчина. К тому же его роман с Гловацкой, если верить слухам, закончился уже два года назад. После этого между ними сохранились ровные дружеские отношения. Никаких разборок и истерик. Все по-европейски. «Однако не исключено, что в душе этого человека дремал вулкан ревности», — заметил Гуров. «Вдруг он вот так и выплеснулся в один прекрасный момент?» «Ну, вряд ли», — покачал головой Кричко. «Ничего похожего». Он ведет себя совершенно естественно. На всякий случай можно будет проверить алиби. Наверняка то утро он провел дома. А что говорят парглаватскую сотрудники? Никаких предположений о причине смерти. «Я же говорю, все в шоке!» — помотал головой Крючко. Никто и предположить не мог, что такое случится. Кстати, о ее связи с Перфиловым многие знали. То есть видели ее с мужчиной, похожим на Перфилова. Между прочим, все удивляются. Что она в нем нашла? Местные женщины даже в курсе, что он фотограф и алкаш, но не совсем безнадежный, скорее, непутевый. Поэтому всем было обидно за Мариночку. Кстати, есть свидетели ее телефонного разговора 15 сентября. Днем ей позвонил этот самый Непутевый и, видимо, предложил немедленно пропить гонорар, потому что призывал Гловацку уйти с работы. «А что она?» «Она его очень хорошо читала, чем заслужила всеобщее одобрение», сказал Кричко. «Заявила, что ей некогда развлекаться, и вообще...» Если верить ее сослуживцам, в последнее время в отношениях Гловацкой Перфилова стал намечаться определенный холодок. Мне по секрету сказали, что очень надеялись, что Мариночка этого типа скоро бросит. «Вот как!» — задумчиво проговорил Гуров. «И насколько этим секретам можно верить, как ты полагаешь?» Кричко пожал плечами. «Как вообще женским секретам, наверное. Но факт остается фактом. Гловацкая предпочла остаться на работе, а своего любовника она едва ли не матом послала». А любовник без меры пьет и в пьяном виде способен выкинуть что угодно, — принялся размышлять вслух Гуров. И невольно перед нами, товарищ Кричко, встает вопрос, а не спектакль ли разыгрывает перед нами эта творческая личность? Не является ли история о людях в черном плодом художественного воображения? Ровно как и ловко с разгром в квартире. Не пытается ли господин Перфилов водить нас за нос? Ну что же? Серьезно откликнулся крючко. «Версия правомерная. Никто этих людей в черном не видел. Мобильник, отпечатки пальцев Перфилова в квартире Гловацкой. И на его стороны бегство можно ведь посмотреть совсем под другим углом. А что, если это тоже намеренно разыгранный спектакль? С некоторым прибабахом, конечно, а, по-научному говоря, с некоторой долей абсурда. Но ведь у нашего Перфилова с головой не очень хорошо. Все может быть». Хладнокровно согласился Гуров. Правда, сложновато получается для запойного. Но кто знает, может, он и свою зависимость от алкоголя преувеличивает. Специально для нас. Он прошелся по кабинету, морщилоб, а потом махнул рукой. Нет, не вытанцовывается. Труп Гловацкой лежал у порога. Если предположить, что убил ее находящийся в состоянии невменяемости перфилов, то тогда вопрос, а где сопротивление, крики, опрокинутая мебель? Гловацкую убили одним точным ударом. А если Перфилов был трезв, как стёклышко, и настолько собран, то почему он не позаботился об отпечатках пальцев и забытом мобильнике? Ну и самое главное, эксперты подтверждают, что замок в квартире Гловацкой был вскрыт с применением отмычки. Значит, Перфилов разжился еще и отмычками. Просто какой-то боец невидимого фронта получается. Но ведь мы его с тобой видели. Возможно, женщины что-то в нём находят. Но, на мой взгляд, Перфилов порядочная тюха. И если все это сыграно, то никакой он не фотограф, а великий актер. Вот что. Ну а что, сказал Кричко. У него есть в кого. Родство, конечно, дальнее, но иногда генетика такие фортели выкидывает. Думаю, генетика тут ни при чем, возразил Гуров. Тут весь вопрос в том, что Перфилов делал в промежутке между тем моментом, когда он утром пятнадцатого получил гонорар, и тем моментом, когда утром 17 сбежал из квартиры Гловацкой». Если верить показаниям соседей, ничего необычного за эти два дня с Гловацкой не произошло. Никто как будто бы к ней не приходил. Еще 16-го люди видели, как она одна возвращалась с работы. Вообще, говорят, гости у нее были нечасто, мужчины в том числе. И никогда никакого шума, никаких скандалов. Но ведь встречалась же она с Перфиловым. Надо понимать, к агрессии он до сих пор не был склонен. Да и на работе о нем отзывались как о человеке спокойном, несмотря на приверженность к алкоголю. Выходит, за эти два дня что-то кардинально изменилось. «Мало ли, как о нем отзывались», — возразил Кричко. «Я знал женщину, которая о своем муже отзывалась как о редком семьянине и исключительно внимательном муже. На работе его перед каждым праздником награждали грамотными и ценными подарками. А по вечерам он регулярно напивался и бил жену смертным боем. Просто он никогда не страдал похмельем и с утра уже выглядел как огурчик». Никто и подумать не мог. Но однажды он выпал ночью с балкона, сломал ногу, и все открылось. «Вот, кстати», — вспомнил Горов, — «мне дали несколько фамилий. И это люди, с которыми Перфилов более-менее близок. Среди них некий Видюнин. Тоже на днях сломал ногу. В какой больнице лежит, неизвестно, но у меня насчет этой ноги нехорошее предчувствие. С чего это она вдруг сломалась? Именно тогда, когда мне захотелось познакомиться с ее хозяином. «Ты попробуй выяснить, где он обосновался». «Я попробую», — сказал Кричко. «А Балуев еще не звонил?» «Нет, но он с экспертами уже там, в Старопетровском переулке», — ответил Гуров. «Будем надеяться, что наших следов они там не обнаружат». «Дай бог, чтобы они вообще-то что-нибудь обнаружили», — заметил Кричко. «Кроме пустых бутылок». «Ты не заметил там пустых бутылок?» «Я, между прочим, тоже. И это, говорит, не в пользу Перфилова». Каждый уважающий себя пьяница заставляет все углы использованной тары. Какой делаем вывод? А я вот знал одного мужчину, хитро улыбаясь, сказал Гуров, в жизни которого не было ни одного дня, чтобы он как следует не нализался. Но при этом серьёзней бутылок из-под кефира в его квартире ничего не водилось. А знаешь, как открывался Ларчик? Этот человек пил только в специально отведенных для этого местах — кафе, ресторанах и цирковых буфетах. «Один-один», — сказал Кричко. «Но скажи, какого черта этот артист от нас прячется? Зачем он осложняет жизнь себе и нам заодно?» «Пьяницы всегда осложняют жизнь», — философски заметил Гуров. «И себе в первую очередь. Ничего загадочного тут нет. Стоит только вспомнить некоторые эпизоды собственной биографии, и все сразу встает на свои места. Мне кажется, непоследовательное поведение Перфилова — Именно тем и объясняется, что мозг его никак не придет в порядок после алкогольного удара. Как только в голове у него прояснится, он придет. Грубоватое лицо Крючко выразило глубокое сомнение, но ответить он ничего не успел, потому что зазвонил телефон Гурова. Тот поспешно поднес трубку к уху и почти одновременно, состроив зверскую гримасу, принялся подавать Стасу загадочные энергичные знаки. Тот понял все на лету и, выбежав в коридор по своему телефону, Связался со службой прослушивания. «У Горова на мобильном висит объект», — сообщил он. «Кровь из Узнайте, откуда он звонит, и сразу докладывайте нам по-служебному». Когда он вернулся в кабинет, Горов уже заканчивал разговор. Господин Перфилов по-прежнему был скуп на слова. Но уже одно то, что он нашел в себе силы позвонить, вселяло некоторые надежды. «Вы заговариваетесь, Геннадий Валентинович!» — строго сказал в телефонную трубку Горов, подмигивая Крючко.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 «Однако для размышлений он не в самой подходящей форме. Он пьян. Но чувствуется, что человек уже на пределе. Нет, это не хладнокровный убийца, Стас. Заурядный обыватель, попавший в переплет. Нам просто необходимо как можно быстрее выяснить, что с ним произошло в те два дня, которые стали для него роковыми. Что с прослушкой? Они позвонят», — заверил крючко и тут же бросился к столу. «О, уже звонят. Наверное, это они». Он схватил трубку и торжествующе посмотрел на Гурова. «Так, я слушаю», — заорал он. «Так, понял, так. Да хрена мне записывать, у меня память, как у Каспарова. Ну, все, спасибо, мужики». Он с треском положил трубку на рычаг и сообщил. «Есть. Алтуфьевское шоссе, частная квартира. Адрес я запомнил. Едем, пока этот хлюст не сделал ноги». Горов посмотрел на него, вздохнул и сказал. «Едем».